Двадцать первое. Витькин Ключ. Проня Тодорев никак не мог сообразить, чего добивается от него председатель колхоза Маркел Маркелович Чернышов и милицейский начальник с крупными звездами на погонах. Проня и вовсе не знал, что ключ в чемодане лежит. Когда тот вывалился вместе с кирпичами, сам удивился. Оттого и сказал вслух, что ключ Витькин. И чего Маркел Маркелович так взбеленился, будто паук его укусил, или лишь ли я под хвост попала? Вон что-то нашептал милицейскому начальнику, и у того стало лицо сердитым. Видать, начальник не тот молодой следователь, и ему не соврешь про некрасивый почерк, сам записывает. И на того не похож с усиками, какой помог со столбова выжать полсотни на раковые шейки. Вон, как ежовыми колючками наставил брови, того и гляди, уколит. Прицепился с вопросами, как репей к Степкиным штанам. Вот опять спрашивает, видел ли раньше этот ключ, если видел у кого. Проня безнадежно вздохнул и хмуро ответил. Видал, у Витьки Столбова. Это мы и без вас знаем, будто отрубил милицейский начальник. Лицо его стало еще строже. и проню совсем уж всего обожгло ознобом, даже спина покрылась холодным потом. «Прокопий», — строго сказал Чернышов. «не бочку на столбово. говори правду, с тобой не в бирюльки играют». «А о чем мне играть?» «Где, когда и у кого видел Витькин ключ?» «Ну, у мужика одного». «Где, когда?» «В райцентре, в тот год, когда колодец засыпали». Проня поправил сползающую с плеч тельняшку, для убедительности добавил. «Вот эту самую матросскую рубаху он тогда мне подарил». Чернышов зло покосился. «Не крути, рассказывай как на духу, иначе за сокрытие преступления в колонию сядешь». «Загибает Маркел Маркелович не те времена, чтобы за разные пустяки в каталажку садить, хотя черт их знает». Вон у милицейского начальника какие крупные звезды на погонах. Да еще и по две на каждом. Власть должно быть у него немалая. Может, чего доброго и арестовать. Проня опять вздохнул. А че крутить? Все как ясный день. В ту осень телушка наша ногу сломала. Пришлось прирезать. Поехали с бабой в райцентр. Мясо продали. прось ко мне десятку на рубаху сунула. А чё такое для меня десятка? Ну, пошел я по ларькам смотреть. Этот мужик аккурат и подвернулся. Он у нас на уборочной работал, из города присылали его. Как-то в Ярском доводилось с ним выпивать, на вроде знакомые были. Вот у ларьков и подвернулся он мне. Говорит, бери по-шустрому две бутылки красной, закуска есть. А рубаху я тебе матросскую бесплатно дам, ей износа не будет. Подумал, а чего мне от дармовщинки-то отказываться? У него машина возле базара стояла. Закрылись мы в кабине и выпили обе бутылки. А когда он закуску из-под сиденья доставал, там я Витькин ключ и заприметил. «Что ж ты, Столбову, не сказал об этом, когда он у тебя про ключ спрашивал?» Снова вскипел Чернышов. «Когда Витька заводил разговор о ключе, я еще не видел его у того мужика. Да и зачем на хорошего человека говорить? Он же мне рубаху подарил». А Витька и за ключа не объеднел. Подарил, Чернышов сердито плюнул, за твои деньги. Деньги совместно пропили, а рубаха крепкая. Сколько годов таскаю? Да и закуска куда ни кинь его была. В какой машине пили? Спросил подполковник. Не помню, попытался увильнуть Проня. И опять взбеленился Чернышов. «Зло на вон, сколько времени помнишь! Говори всю правду, добром тебе просят!» Проня чуть не до ушей втянул голову в плечи. «Машина Зил, почти новая!» «Кабина какого цвета?» «Кто его знает, как тот цвет называется?» «Как кто его знает?» — подполковник строго посмотрел на Проню. «Вы что, дальтоник? В цветах не разбираетесь?» «Разбираюсь мало мальски Так какой же была кабина? Зеленой, синей, красной? Не зеленая, не синяя и не красная. На вроде желтой, только не совсем. Вот когда у моего пацана Степки живот схватит. Как тут культурно сказать? Проня пожал плечами. Детского помета что ли? Чернышов, чтобы скрыть внезапную улыбку, отвернулся, заходил по кабинету широкими шагами, приговаривая. «Ах, культура ты, культура! Не сносить тебе головы, голуба ты моя! Годов тебе немало уже, а разуму, что у твоего Степки!» И, остановившись против брони, спросил в упор. «Когда ты, Прокопий Иванович, только за ум возьмешься, сколько уже времени я тебя к настоящей жизни тяну? На бульдозериста с грехом пополам выучил. Думал, поймешь, человеком станешь, а ты ничего не понимаешь». Проня слушал, как завороженный, растерянно мигая покрасневшими веками и придерживая рукой сползающую с плеч тельняшку. Со стороны казалось, будто его только-только разбудили, и он спросонья никак не может сообразить, что же вокруг него происходит. Кое-как нарисовал в протоколе допроса свою фамилию, он так и ушел, беспрестанно хлопая глазами и придерживая одной рукой на плече тельняшку. «Ушел», удивляясь, почему его отпустили домой. После Прони Тодорева подполковник беседовал с Мариной Зорькиной, Юркой Резкиным, заикающимся шофером председательского газика Сенечкой Щелчковым. Все они к предыдущим своим показаниям, кроме незначительных уточнений, ничего нового не добавили. Дольше других в кабинете Чернышова пробыли Столбов и Егор Кузьмич Стрельников. Столбов припомнил, что отданные ему шофером туфли и косынка были завернуты в газету «Сельская жизнь» и над ее заголовком карандашная надпись «Ярская». «Сельскую жизнь» в Ярском выписывал почти каждый третий житель, но подполковник, начав беседу с бывшим почтальоном Егором Кузьмичем Стрельниковым, в первую очередь поинтересовался, как могла появиться на газете карандашная надпись «Название села». «Так это, слышка, в узле связи райцентра, когда между почтальонами распределяют газеты. На каждой пачке их пишут название деревни. Чтобы не запутаться, значит», — пояснил Егор Кузьмич. «Не помните, кому из подписчиков отдали тот экземпляр сельской жизни?» — на всякий случай спросил подполковник. Старик погладил голую макушку и задумался. «Великие события помню». Дни рождения выдающихся людей и своих деревенских. А вот газету не припомню. А вы постарайтесь припомнить. Возможно, что-то необычное в тот раз произошло. Ничего такого особенного не было. И опять задумался старик, опять начал гладить макушку. Подполковнику показалось, вроде Егор Кузьмич что-то вспомнил, но не решается говорить. И тогда он подбодрил старика. Дело прошлое. «Опасаться вам нечего, а вот расследованию большую помощь окажете, если будете со мною откровенным. «В силу возможностей я с милицией всегда откровенный», — оживился Стрельников. Какую-то секунду еще поколебался и заявил. «Там еще, слышка, такая оказия произошла. Не хватило у меня в тот раз газет. Вот только не припомню, сельской жизни или каких других». Или спёр кто, или обронил где. А как вы почту в село доставляли? На каком транспорте? Корреспонденцию-то всегда на лошадке. Ходочек был у меня лёгонький, с плетенной кошовочкой. Помню, тогда в райцентре все газеты получил. А в Ярске приехал, не хватает. Куда делись, до сих пор ума не приложу. Попутчиков никаких не подвозили. Так ведь слышка всякое бывало. Одному не весело ехать, а когда с попутчиком не заметишь, как от райцентра до дому отмахаешь. Брал иной раз попутчиков, чего таить. А вот в тот раз, как сейчас, помню, один ехал. День был дождливый, в такую погоду пешим не отправляются в путь. Все норовят от дождичка в машинах укрыться. Егор Кузьмич смущенно опустил глаза и помолчал. И еще одна оказия в тот раз случилась. Вместе с газетами пропала телеграмма Марине Зорькиной от ее жениха. Я про это уже рассказывал молодому милицейскому офицеру, который с колодцем разбирался. «Может, в узле связи оставили или дорогой обронили», высказал предположение подполковник. Егор Кузьмич пожал плечами. «С узла связи, хорошо помню, все забрал. А вот обронить дорогой...» «Так ехал-то тихонько». Разве когда с машиной разъезжался, ходочек мой в кювет сполз, чуть не опрокинулся. Было такое. Всего две машины мне встретились, со второй хорошо разъехались. А вот с первой в узком месте встреча произошла, пришлось сворачивать с пути. Старик помолчал. Встретилась она мне, слышка, аккурат возле древних курганов, где в довоенную пору раскопки производились. Вот об тех раскопках могу очень даже многое сказать. Древности штука интересная, но в первую очередь нам надо со своими раскопками разобраться, остановил подполковник. Так оно, конечно, быстро согласился Егор Кузьмич. С Кульстановским колодцем, слышка, вон какая интересная история происходит. Уехал Гладышев из Ярского поздно ночью. Маркел Маркелович Чернышов убеждал его остаться, потаскать из потеряева озера на утренней зорке окуней. Но тот отказался. Не терпелось пораньше на следующий день увидеть вернувшихся из Новосибирска Бирюкова и Голубева. Нужно было ставить окончательную точку в этом запутанном деле большой давности.